Они вышли из здания полицейского участка на огороженную площадку, где стояли их автомобили. Ночь была волшебная, весна окончательно вступила в свои права. "Я был не прав", сказал Карелл. "Мы оба были неправы", уточнил Уилис. "Мы слишком ограничили участок поисков, надо было его расширить". "Я не про это, Хэл", и снова повторил. "Я был неправ". "Ничего, всё в порядке", ответил Уильямс. Карелла протянул руку. "Ну что, спокойной ночи?" "Спокойной ночи, Стив". Они сели каждый в свою машину и, выехав с площадки, направились в противоположные стороны. Карелла в Riverhead, Уильямс на Harbor Side Lane. Он пришёл за несколько минут до полуночи. Она сидела в гостиной, на столике возле её кресла стоял бокал бренди. На ней была белая длинная размахайка, не та, которую она носила много лет назад, когда её называли золотой арабкой в тюрьме под названием Ла Форталесов. Она была не накрашена. Глаза опухли и покраснели. Уильямс подошёл к бару и налил себе коньяка. Он рассказал ей об Эльсворте, сообщил, что тот подписал своё признание. Часы на камине пробили полночь. 12 негромких ударов раздались в тишине комнаты. Он подошёл к ней. Ты плакала? Да. Почему? Потому что я знаю, что потеряла тебя. Мэрилин. О, господи, начинается. Мэрилин. Я маленький, некрасивый человек, ты замечательный. Ты высокая и прекрасная. Но да, с такими опухшими глазами и мокрым носом. У меня, наверное, было не больше шести женщин за всю жизнь. Значит, остальные очень много потеряли. А ты знала тысячи мужчин. Ты единственный, кого я действительно знаю. Мэрилин, ты проститутка, была и воровка, и убийца. Да, я убила одного подонка, который сломал мне жизнь. Мэрилин, и получила от этого удовольствие, так же, как и ты, когда убил того мальчишку с револьвером в руке. Только у меня были гораздо более веские причины для этого. Мэрилин, что ты собираешься сказать мне, что ты полицейский? Хорошо, ты полицейский. Пойди, донеси на меня. А они знают, что это ты его убила? Кто? Аргентинские копы? Неужели они будут заниматься смертью какого-то там сутенёра, хотя я оказалась единственной сбежавшей, да сейф был открыт и пропала кругленькая сумма. Возможно, они догадались, что именно я совершила преступление. Имеется ордер на твой арест. Не знаю. Наступила тишина. И что ты собираешься делать? спросила она. Позвонить в Аргентину, спросить, нет ли у них ордера на арест Мэри Энхолис, человека, которого даже я уже не знаю. Что, Хэл? Боже, Хэл, я люблю тебя, и я хочу всегда быть с тобой. Господи, я же люблю тебя. Что ты собираешься делать? Не знаю, сказал он. А моя парадина, коросу читал Валерий Стилмощук сентябрь 2021 год